Глава 14. 2 июля, 8 часов 1 минута, по восточному поясному времени. Вашингтон, округ Колумбия. Пейнтер вошел в конференц-зал для обсуждения критических ситуаций. На столь раннюю встречу его вызвал босс глава Упанира генерал Грегори Меткалф. Все остальные участники встречи собрались в президентском кабинете для совещаний. Генерал Меткалф уже сидел за столом, это был афроамериканец, выпускник военной академии в пойнте и, несмотря на свои 50 с хвостиком, находился он в прекрасной физической форме, хоть сейчас выпуская играть в бейсбол. Генерал внимательно слушал своего непосредственного начальника, министра обороны Уоррена У. Дункана, который явился в безупречно отглаженной форме, и чьи седые волосы были тщательно расчесаны и даже набриолинины. Остальные участники этого совещания в узком кругу принадлежали к президентской семье. Двое из них сидели напротив военных. Первая леди, Тереза Гант, походила на поблекшую лилию в своем светло-бежевом платье из саржа. Золотисто-русые волосы собраны в пучок на затылке, но отдельные пряди выбились и свисают по краям, обрамляя глаза, которые смотрят как-то загнанно. Рядом с ней, взяв ее за руку, сидел ее деверь, госсекретарь Соединенных Штатов Роберт Гант. Сидел, неестественно выпрямив спину, стальной и угрожающий его взгляд был устремлен на пейнтера. Приветствие от последнего члена семьи тоже было далеко не дружественным. Президент Джеймс Тегант устроился на дальнем конце стола. И вот с прямотой и даже жесткостью, выработанной за долгие годы управления семейными предприятиями, он обратился к пейнтеру. Что это за атака была предпринята на медицинский лагерь в Сомали? Почему я должен узнавать об этом последнем и не от вас? Так вот, в чем причина столь срочного его вызова в Белый дом, догадался Пейнтер. Все разведывательные структуры уже гудели, как кули, узнав о нападении. Ситуация осложнялась еще и участием британских спецслужб. Пейнтер надеялся продержать это происшествие в тайне еще хотя бы пару часов, выяснить, не связано ли оно с таинственным похищением Аманды но этому не суждено было сбыться. Последний гвоздь в гроб вбил Уоррен Дункан. «Я узнал об этом от британского специального разведывательного полка. Они сообщили, что там у них свой человек, что будто бы он помогает какой-то американской группе», — Джеймс Гант указал на Пейнтера. «Речь идет о вашей команде?» Он резко развернулся в кресле, не в силах скрыть свое раздражение. «Покажи ему, Бобби». Брат президента надавил на кнопку пульта дистанционного управления и на экране возникло изображение госпиталя ЮНИСЕФ, передаваемое в режиме реального времени со спутника. Лагерь был превращен в дымящиеся руины. Кругом воронки от снарядов. Выжившие мечутся из стороны в сторону, пытаются оказать помощь раненым, другие стоят на коленях перед телами убитых, третьи борются с огнем. Президент Гант махнул рукой в сторону экрана. «Вы обещали действовать осторожно, с тем, чтобы похитители Аманды не догадались, сколь ценная добыча попала им в руки. Моя дочь!» Эти два последних слова, вырвавшиеся из его могучей груди, громким эхом разнеслись по помещению, и в этот момент он походил на генерала конфедерации, поднимающего свои войска на бой. Да, без скандала не обойтись, и Пейнтер в этой ситуации оказался мальчиком для битья. «Я был просто в шоке, директор!» добавил президент. «Никак не ожидал, что операция, возглавляемая вами, превратится в настоящую бойню, о которой теперь знает весь мир. Не ожидал, что вы подвергнете риску Аманду и моего еще нерожденного внука». Пейнтер во время всей этой гневной тирады продолжал смотреть президенту прямо в глаза. «Этому человеку надо выговориться, выпустить пар». Он терпеливо ждал, когда Гант немного успокоится, ведь в этом состоянии насмерть перепуганный родитель просто не может мыслить здраво и никаких доводов не воспримет. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» – закончил Гант и провел рукой по шевелюре с броседью. Голос звучал надтреснуто. «Ну вот, теперь его ход», и Пейнтер ответил прямо без обиняков. Господин президент, похитители знали, что это ваша дочь, подозревая, что с самого начала. По некой пока что неизвестной мне причине они выбрали именно Аманду. Президент был просто сражен этим высказыванием. На смену гневу вновь пришел страх. Судя по этой атаке, Поинтер кивком указал на экран, и по другим инцидентам, стало очевидно, что похитители заранее знали, кто такая Аманда. Примотай наглость этой атаки предполагают две вещи он начал загибать пальцы. «Первое. Враг был вынужден действовать столь открыто и решительно, по той причине, что мои люди близки к обнаружению Аманды. Второе. Спасение Аманды по-прежнему целиком в руках этой команды». Поддержка пришла оттуда, откуда он никак не ждал. Босс Пейнтера откашлялся. «Лично я согласен с директором, господин президент», — сказал Мэткалф. Других вариантов и ресурсов у нас там нет. Даже отряд быстрого реагирования, морские котики, находящиеся в Джибути, ничем не помогут, они должны получить точную наводку. А пока что необходимых данных по местонахождению заложницы у нас нет, и других возможностей спасти вашу дочь, говорю вам это честно и со всей ответственностью, пока что тоже нет. Поддержка, конечно, виловатая, но Пейнтер с благодарностью принял ее от босса отношения между ними складывались непросто. Оба они были профессионалами и не раз расходились во мнениях, однако уважали друг друга. К тому же Мэтколов достаточно поднаторел в вашингтонской политике и не любил высовываться и брать всю ответственность на себя. «Но откуда нам знать, что ваша команда все еще там?» – спросил Гант после того, как брат кивнул ему. «Может, все они уже покойники?» Пейнтер покачал головой. «Они живы. Откуда такая уверенность?» А вот отсюда». Пинтер пристал, взял пульт дистанционного управления и нажал кодовую кнопку. Он предварительно договорился о демонстрации этого материала с одним из сотрудников спецслужбы Белого дома. На мониторе возникло зернистое дрожащее изображение, звук тоже был нечеткий. «Прошу прощения за качество материала, я получил эту картинку с самолета РНР, пролетавшего над территорией Сомали на высоте 38 тысяч футов». «РНР?» – спросила Тереза Гант ответил ее деверь. «Разведка, наблюдение, рекогносцировка — Практически наши глаза и уши в воздухе». «Ну а затем, руководствуясь этими данными, я переориентировал спутник Нуфкор, синхронизировав его орбиту». Уоррен Дункан выпрямился в кресле. «Так это прямой эфир?» «Ну, может, задержкой секунд в шесть. Получилось всего полчаса тому назад». Президент сощурился. «И что же мы там видим?» На экране тянулась грязная дорога. Снято было близко к земле, по краям проносились стволы деревьев и густой кустарник. Согласно полученным координатам GPS, мы видим дорогу в джунглях, ведущую в горы Калмаду. На экране промелькнула пара ног, затем появилось лицо маленького чернокожего мальчика. Слышимость была еще хуже, звук то и дело прерывался. «Здесь! Через! Быстрее!» И тут мальчик отлетел от камеры и бросился бежать со всей прытью. «Кто это снимал?» – спросил министр обороны. Тут Пейнтер позволил себе торжествующе улыбнуться. «Один из моих недавно завербованных сотрудников». 15 часов 8 минут по восточно-африканскому времени. Горы Калмаду, Сомали. Каин бросился вслед за Бааши. «Смотрите!» – воскликнул мальчик и резко остановился и указал рукой в джунгли туда, где от главной дороги ответвлялась еще одна, узкая, в непролазной грязи. Если это вообще можно назвать дорогой, мрачно подумал Грей. Его команда поднималась в горы вот уже минут 45, оставив далеко позади разбомбленный лагерь. Затем, произведя разведку и дав большой круг, они снова вернулись на гравийную дорогу. Быстро углубляясь в самое сердце гор, Грей то и дело прислушивался. Не раздастся ли за спиной рев автомобильных моторов? Однако вскоре гравий под ногами превратился в грязь, а поднявшись еще ближе к затянутым туманной дымкой вершинам, они обнаружили, что дорога превратилась в две глубокие колеи от колес, пробитые в песчаной почве. И вскоре засушливые земли низины превратились в совсем другой мир. Здесь зеленые лужайки перемежались с долинами, поросшими густым лесом из можжевельника и ладановых деревьев. А вокруг словно сломанные драконьи зубы поднимались в небо неровные горные пики. Это Шимбарис, сказал Баши и указал на самую высокую звершин. Она походила на накренившийся невоскреб, нижняя часть которого тонула в изумрудной зелени джунглей. Говорят, что плохой доктор живет в долине Каркур, вон туда. И он указал рукой на ответвление от главной дороги. Перед тем, как свернуть, Такер присел на корточки, подобрал комочек свежей грязи растер между пальцами. Здесь недавно проезжали. Это грязь с шин. «Скорее всего, у те, что стояли в засаде», — заметил Грей. «Значит, они на правильном пути». Грей обернулся к мальчику. «Хочу, чтобы ты остался здесь, Баши. Только сойди с дороги, спрячься, чтобы никто тебя не заметил, и не выходи, пока не увидишь одного из нас». «Ну я помогать», — коверкает волнение слова, крикнул Баши. «Ты и так нам очень помог. Я обещал капитану Олдену беречь и защищать тебя». Сыхан прижала палец к кончику носа Баши. «А еще ты ему обещал, что будешь нас слушаться, верно?» Они говорили с ним точно придирчивые, но заботливые родители и нарвались на вполне характерную для подростка реакцию. Баши тяжело вздохнул, скрестил руки на груди, и всем своим видом выражая глубочайшее разочарование. И вот мальчик отправился в укрытие, а Грей и все остальные свернули с главной дороги и углубились в тенистый туннель из тесного переплетения ветвей, нависавших прямо над головами» но не успели сделать и несколько шагов, как их окликнула майор Джейн, замыкавшая шествие. "Стой!" Грей обернулся, женщина застыла на краю дороги, залитой солнечным светом. Резко вскинула руку, потом указала себе на ухо. Грей склонил голову набок и прислушался, но сначала услышал Кайна. Собака издала низкое горловое рычание, видно, тоже что-то почуяла. Затем в отдалении возник звук, эхом разносившийся по скалам, то был натужный рев моторов. «К нам гости!» — усмехнулся Ковальский. Джейн сбежала с дороги и бросилась к ним в тень леса. Такер нахмурился. «Должно быть, нашли паренька, которого я связал. Или же просто устали убивать», — предположил Ковальский. «Или ищет кого бы еще прикончить», — добавила Джейн. Ковальский скроил гримасу. «Тебе обязательно было это говорить, а?» Девушка пожала плечами. «Как ни крути, парень, но мы, похоже, в глубокой заднице». Грей не стал спорить с ней, но иного выбора у них просто не было. Они должны прорваться, найти Аманду и сделать все, чтобы выжить. «Пошли», — сказал Грей и указал вперед. «Такер, мне нужно, чтобы Каин стал нашими глазами и ушами. Пусть идет первым. На сегодня сюрпризов достаточно». Уин кивнул и подошел к своей собаке. И вот все они зашагали по узкой дороге в джунглях. Лес по обе стороны от нее позволял легко найти укрытие, но буйная и плотная растительность замедляла передвижение, к тому же идти по нему бесшумно было невозможно. В данный момент Грей хотел максимально увеличить расстояние между своей группой и приближавшимся противником. «Боюсь, самим нам не справиться», – заметила поравнявшись с ним Сейхан. «Впереди охраняемый лагерь, позади солдаты-наемники. Шансы невелики». Грей уже пришел к такому же заключению. Ему пришлось довериться своему предчувствию, что Аманда именно здесь, что у их смертельно опасной вылазки в горы есть веская причина. Он снял с плеча рюкзак и достал спутниковый телефон. Пришла пора вызывать кавалерию. А это означало, надо звонить в Вашингтон. И вот Грей набрал номер штаб-квартиры Сигмы, надеясь, что квантовое шифровальное устройство, встроенное в аппарат, не допустит, чтобы разговор стал достоянием врага. После довольно долгого ожидания и обмена несколькими паролями, он наконец услышал знакомый голос. Командор Пирс?» Грей облегченно выдохнул. «Директор, я почти на все сто уверен, что мы нашли место, куда отвезли Аманду. Не уверен, что она все еще там, но в качестве меры предосторожности можно было бы мобилизовать команду котиков, сообщить им мои координаты, чтобы были готовы, когда...» «Уже сделано», — перебил его Пейнтер. Несколько минут назад получил одобрение у министра обороны. «Морские котики уже направляются к вашей позиции. Они получили приказ вмешиваться только в том случае, если стопроцентно подтвердится, что это именно дочь президента. Ждите их минут через 40. 40 минут? Но это может оказаться слишком долго». Словно в подтверждение этой его мысли, шум автомобильных моторов все нарастал. У Аманды не было этих 40 минут. И тут вдруг Грей, пусть и с запозданием, задал вопрос. «Скажите, директор, откуда вам известно наше местоположение? Мы мониторим ваше продвижение последние полчаса». «Но как?» Грей огляделся по сторонам, потом увидел Такера. Тот жестом посылал свою собаку вперед в лесную чащу. «Каин!» Должно быть, Такер оставил камеру, закрепленную на собаке, включенную еще с момента наблюдения за блокпостом на дороге. «Это идея, Кэт», — пояснил Пейнтер. Ну конечно же, у кого, как не у Кэт, Брайант могло хватить ума обеспечить наблюдение за ними, не подняв при этом шума. Она уже бесчетное число раз доказывала свою способность действовать умело и незаметно в этой опутавшей весь мир шпионской паутине. Кэт установила пассивный поисковый алгоритм и настроила его на частоту камеры, закрепленной на собаке. «Можешь быть спокоен, ничто не насторожит врага». Мы наблюдаем за вашим продвижением, точно следуем по пятам и при этом не выдаем вашего местоположения. Грей был благодарен за эту скрытую поддержку, но вместе с тем его охватило тревожное ощущение: это ему урок на будущее. Надо научиться исключать такие возможности, если хочешь оставаться незаметным для всех. Хотя звуковой сигнал очень слабый, продолжил между тем Painter. Да к тому же еще все время прерывается, так что имей это в виду мы вас видим, но не всегда слышим. Понял. Идущий впереди Такер вдруг развернулся и бросился к нему. Что-то случилось. Должен прервать связь, бросил в микрофон Грей. Голос Пейнтера прозвучал жестко. Причина понятна. Ступай, но будь. Однако Грей оборвал связь до того, как его босс успел вымолвить слово осторожное. Говорить это было вовсе не обязательно, даже нежелательно. Все равно, что пожелать актеру успеха, а не того, чтобы он сломал на сцене ногу. Подбежал запыхавшийся Такер. Еще один лендровер заблокировал дорогу впереди, насчитал возле него 6 человек, еще одна группа осталась в лагере. Лоб его прорезала морщинка озабоченности. Вот, смотрите. И Такер протянул ему свой телефон, на экран которого поступало изображение с камеры Каина. Посередине заброшенного лагеря высилась на сваях большая палатка. Кругом кучки пепла, следы костров, а также мусор, ржавые металлические стойки нефтяные пятна на земле несколько обрушившихся палаток. Все носило следы спешки, в которой обитатели покидали этот лагерь. С деревьев у опушки леса свисали клочки маскировочной сетки. Вот и все, что осталось от лагеря. «Похоже, почти все оттуда уже сбежали», – заметил Такер, судя по всему, не больше часа тому назад. Сердце у Грея упало. Неужели они опоздали? «Но внутри этой большой палатки я заметил движущиеся тени», – сказал Такер. «Кто-то там еще есть». Сейхан слышала его слова. «Может, они оставили там свою жертву, опасаясь возмездия? Вот и разбежались?» Грей ухватился за эту тонкую ниточку надежды. К ним подошел Ковальски. «Ну, что будем делать?» Джейн стала с ним рядом, в глазах её читался тот же вопрос. «Нужно составить план. Пирс прорабатывал в уме различные варианты. Нельзя рисковать и нападать на оставшихся боевиков». Да и обнаруживать свое присутствие перед лицом противника тоже нежелательно, это в том случае, если Аманду уже вывезли. Нельзя подвергать ее риску. Тогда что же? спросил Ковальский. Грей обернулся к такеру. Надо узнать, что творится в этой палатке.